31 январь 13 Среди суеты и сутолоки жизни, среди всевозможных переживаний и впечатлений, так легко и так просто растерять накопление духа или о них просто забыть. Среди людей так много забывших о духе. Все сосредоточивается вокруг временной личности. И дальше ее интересов, удобств и довольства мысль не идет. поэтому Разрушение феноменального мира является столь драматичным для человека, уходящего из мира земного. Даже крупицы знания в жизни духа имеют большую ценность, выдают материал для жизни сознания в мире духа. И мысли, и беседы, и книги, и поступки духовного порядка дают человеку такие материалы. Поэты прекрасно понимают... Что значит жить жизнью Духа и творить мысль поверх обыденности? Мысли о прекрасном от Духа. Тот, кто научился жить на земле жизнью Духа, тот в мире надземном увидит, что возможности его в этом направлении становятся еще шире, чудеснее и богаче.